Княгиня Корнакова была женщина лет 45, маленькая, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно умильно сложенному ротику. Но благодаря ее непринужденным движению, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергическое. С днем ангела, мабонтант! Бонжур, княгиня! Вы одна? Без князя? Увы, да. Видите ли, мабунтантон Антон... Э Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность. А что князь Михаил не приехал, так что ж по-то и говорить, у него всегда дел пропасть. Да и то сказать, что ему за удовольствие со старухой сидеть. Да что вы, Мата! Что, как ваши детки, моя милая. Да, слава Богу, растут, учатся, шалят. Особенно Этьен. Старший, кажется? Да, старший. Такой повеса становится, что ладу никакого нет. На днях он едва не заслужил порки одной своей выдумкой. Но выдумка эта была так умна и забавна, что я его простила. Разве вы бьете своих детей, моя милая?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 А чего дети боятся больше, чем розги? Как не говорите, а мальчик до 12 и даже до 14 лет все еще ребенок. Вот девочка другое дело. Да, это прекрасно, моя милая. Это очень хорошо. Только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств? от ваших детей. Но... Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение. Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми. Поцелуйте руку княгине. Прошу любить старую тетку. Хотя я вам и дальняя. Но я считаю подружеским связям, а не по степеням родства. Эй, моя милая, разве нынче считается такое родство? Это Володя, старший. Он у меня будет... Светский молодой человек А этот с вихрами Николенька, поэт Что ему сдались мои вихры? Разве нет другого разговора? Очень-очень рада Надеюсь, их ждет счастливая будущность Смутившись, я отошел в угол Я имел самые странные понятия о красоте Даже Карл Иванович я считал первым красавцем в мире Но очень хорошо знал, что я не хорош собой И в этом нисколько не ошибался. Поэтому каждое упоминание моей наружности больно оскорбляло меня. — Разве может быть счастливым человек с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как у меня? Господи, сделай чудо! Преврати меня в красавца! Я все, все, что имею в настоящем, и все, что могу иметь в будущем, я все готов отдать за красивое лицо.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 Приезжало так много в тот день, что на дворе около подъезда целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей. Князь Иван Иванович! А, князь! Ну, проси же скорее! Бонжур, кузин! Ваши ручки! Князю было лет семьдесят. Он был высокого роста, спокойным и открытым выражением лица, которое сохранило еще черты замечательной красоты. Я не мог наглядеться на этого человека. Уважение, которое все ему оказывали, Военный мундир с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест. Особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его. И то, что он один, по-видимому, не боялся ее, все это внушило мне к нему уважение, равное, если не большее тому, которое я чувствовал к бабушке. Уже мало оставалось для князя таких людей, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания взгляда на вещи и одних лет. Поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с бабушкой. Когда ему показали мои стихи, он подозвал меня к себе. Почем знать на кузин? Может, это будет другой Державин? А чего же наша милая Наталья Николаевна не приехала? Ах, мушер!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 а другому 11 Вы заметили, Монкуза, они здесь совершенно как дикие, в комнату войти не умеют. Я, однако, не понимаю, отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние. Ах, А Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время Оно играли на театре,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 Вечно сокрушаетесь и плачете об воображаемом горе. Ну как вам не совестно? Я его давно знаю, и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа, а главное, за благороднейшего человека. Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты. В окно я увидел трех мальчиков, которые, следуя за молодым гувернером Щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому. Володя, Володя, иди скорее, Ивины. Ты меня напугал, Ивины? Угу. Прекрасно. Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет. Вскоре после нашего приезда в Москву мы познакомились и сошлись с ними. Из них особенно нравился мне второй Ивин, Сережа. Это был смуглый курчавый мальчик со вздернутым твердым носиком, очень свежими красными губами, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. И одно время все силы души моей были сосредоточены в одном желании – видеть его. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им.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 не излившись и не найдя сочувствия. Обменявшись приветствиями, мы пошли в полисадник играть в разбойники. Было очень весело. Но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Сережа был разбойник. Погнавшись за проезжающими, которых представляли Володя и старший Ивин, он споткнулся и на всем бегу сильно ударился коленом от дерева. Ты ушибся, Сережа. Надо скорее потереть ушибленное место. Давай я. Ну что это? После этого и игры никакой нет. Ты кем должен быть сейчас? Жандармом! Вот и будь им! Ты должен ловить меня, а не жалеть. Давай, лови. А этим временем все-таки поймаю. Шш. Эй, берегись! <связь> <связь> <связь> ну, поймаю. Вот это герой. Настоящий герой. Ему ведь очень больно. А он не только не заплакал, но и вида не показал. Ни на минуту не забыл игры Давай, прячься, Николь... быстрей! Николенька, иди сюда! Да иди я вас всех догоню! Вскоре после этого Когда к нашей компании присоединился еще Иленька Граб Сережа имел случай еще более пленить И поразить меня своим удивительным мужеством И твердостью характера Иленька Граб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 Он казался мне таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать. О, ну все. В разбойники мы наигрались. Что теперь? А пойдемте к нам наверх показывать разные гимнастические штуки. Помните, как в прошлый раз? Правильно. Бежим? Сюда! Устранись! Ух, тише вы, куда несетесь? С ног ведь собьете. Сюда! Смотрите Хоп. Hunger> Ух ты, Лиха! Здорово А теперь пусти, Ленька. Что? Сделайте, как Володя Ну что вы, я так никогда не смогу Это почему? У меня силы не хватит Силы? Ну ладно ăn, так, так, так, Сережа был удивительным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 Он вдруг совершенно серьезным лицом подошел к Иленьке. Попробуйте сделать то же самое. Право, это нетрудно. Простите, но этого сделать я никак не могу. Да что ж в самом деле? Отчего? Тут сила не нужна. Ну, не могу и все. Поглядите, девочка какая. Нет, надо непременно, чтобы он встал на голову. Давайте руку, я помогу Пожалуйста, не надо Непременно, непременно надо Не бойтесь, мы поможем, ну же Пустили меня, я сам О, Не тяните давай. так, Корточку разорвете да Ничего, новую сошьют Володя и старший Ивин нагнули Иленьке голову и поставили ее на лексиконы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 Да так ли это в самом деле смешно и весело? Он еле дышит. Вот теперь молодец. Хвалю. Да что вы на горе дрыгаете? Разве так уж неудобно быть вниз головой? Пустите! Да пустите же! Ай! Что ты наделал? Ты попал Сереже прямо в глаз. Каблуком. Я не хотел. Это случайно. Бросай его, ребята. За что вы меня тираните? Чем я обидел вас? Зонда Аванюня. пошутить нельзя. Ну, Пол, вставайте. Я вам сказал, что ты не годный мальчишка. А -а -а. Каблуками бить? Да еще брониться? Дайте камни лексикон. Так, ну держись. Тебе. Вон тебе! Получай! Бросим его! Или он шуток не понимает! Пойдем вниз! Он так плачет, что кажется, сейчас умрет от конвульсий. Э, Сергей, зачем ты это сделал? А тебе что, жалко его стало? Вот хорошо. Я-то не заплакал, небось, сегодня!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 Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом. Они произвели единственные темные пятна на страницах моих детских воспоминаний. Вечером того же дня в честь бабушкиных именин вновь ожидались гости. А большой праздник намечается! Вон как хлопотит в буфете! Да и недаром же князь Иван Иванович прислал свою музыку И это яркое освещение! Всем давно знакомым предметам в гостиной и зале. Оно придает какой-то новый торжественный вид. И вины тоже опять приедут. Уже вот-вот. Они обещали пораньше. При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне,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 Но вместо Ивиных за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола. Одна большая в синем салопе с соболием-воротником, другая маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие никакого внимания, маленькая молча подошла к большой, и та размотала на ней платок Расстегнула салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная девочка лет двенадцати в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой ее шейке была повязана черная бархатная ленточка, а личико ее обрамляли темно-русые кудри, которые спереди так шли к нему, а сзади — голым плечиком, что никому. Даже самому Карлу Ивановичу я не поверил бы, что они вьются так от того, что с утра были завернуты в кусочки московских ведомостей и что их прижигали горячими железными щипцами. Кажется, она так и родилась с этой курчавой головкой. Я опередил их и незаметно прошмыгнул зал, прохожусь там взад и вперед, И притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о приезде гостей. Куда теперь, маман? Бабушка в гостиной. Благодарим, молодой человек. Пойдем, Соня. Соня. А какое симпатичное лицо у этой женщины. И как оно походит на лицо ее дочери. Бабушка, казалось, была очень рада видеть госпожу Валахину и Сонечку. Последнюю она подозвала ближе к себе Пристально всматриваясь в ее лицо И поправила на голове ее одну буклю Которая спадала на лоб Кэль шарман, Очаровать очаровательный ребенок Надеюсь, ты не будешь скучать В меня, мой дружок Прошу веселиться И танцевать как можно больше Вот уж и есть Одна дама И два кавалера Бабушка дотронулась до меня рукой Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть.